Глава 6. Нисхождение из Вайкунтхи. В этом разделе конфликт между требованиями общества и природными инстинктами рассматривается как корень социальных перемен и причина культурного упадка. Вишну всегда описывается в царственном антураже. Он живёт в небесных чертогах в Вайкунтхе, расположенных посреди молочного океана. Там он беседуется со своими преданными, лёжа на кольцах тысячеглавого змея Шеши, слегка покачивающегося на океанских волнах. У его ног сидит его жена Лакшми, скромная и хозяйственная, и массирует ему ноги. Кама, бог удовольствий, считается с сыном Лакшми. Апсары её служанки. Ханвантери, бог здоровья, её спутник и воплощение Вишну. Таким образом, Вишну связан одновременно с духовными радостями и телесными удовольствиями. Храмы Вишну всегда богато украшены. Верховное божество в данном случае выступает как расик, тот, кто наслаждается расой, чувственными соками жизни. Вишну нравится хорошая еда, хорошая одежда, хорошая музыка. Вместе со своей супругой он сидит на качелях весной. ездит на колеснице летом и плавает на лодке лунными ночами. Мир Вишну, Рангабхуми, полон ярких красок. В нём он играет, прекрасно осознавая, каков этот мир. Ребёнок на листе баньяна. Вишну или Кришну часто изображают мальчиком, который сосёт свой большой палец на правой ноге, лёжа на листе баньяна, что качается на волнах. Волны воплощают непостоянную природу жизни, лист баньяна постоянное присутствие Бога. Ребёнок это символ обновления, его мужской пол указывает на природу души. Левая и нижняя части тела символизируют материальные радости, а верхняя и правая духовные. Пасасовый палец правой ноги, лепечущий довольный ребёнок предлагает всем дживам испытывать как материальные, так и духовные радости, которые существуют в сансаре, не увлекаясь чрезмерно их непостоянной природой. Лакшми обычно считается легкомысленной богиней. Как и богатство, она капризна и постоянно находится в движении. Никто не знает, куда она пойдёт. то, что она всегда у ног Вишну, показатель, что её притягивает харма. Стхармой приходит порядок, мир. Мир способствует процветанию. С процветанием приходит власть. Процветание и власть покровительствуют искусством. Искусство ассоциируется с Сарасвати. Во многих храмах Сарасвати также почитается как супруга Вишну. Сарасвати покоится у него на языке, а Лакшми у его ног. Эти две жены постоянно ссорятся друг с другом. Богатство считает, что оно правит миром, знание считает, что благодаря ему в мире стоит жить. Будучи царём мира Вишну нуждается и в богатстве, и в мудрости, в Лакшми и Сарасвати. Знание верная жена Сарасвати трудно приручить, но если она пришла в жизнь человека, то уже никогда не уйдёт. С другой стороны, богатство требовательная жена. Лакшми приходит и уходит, когда захочет, и нужно постоянно прикладывать усилия, чтобы она продолжала приходить. Знание не переживёт смерть, богатство переживёт. Распространение знания только увеличивает его, распространение богатства его уменьшает. Разница между Лакшми и Сарасвати явственно проявляется в их символах. У Лакшми два воплощения: Худеви и Шридеви. Первая богиня земли, вторая небес. Первая ассоциируется с плодородием, вторая с величием и властью. Первая одаривает материальными благами в виде золота и зерна. Вторая одаривает нематериальными благами, властью, славой и величием. В худеви ласковая заботливая жена, которая с радостью служит своему мужу. Шридеви суетлива. Вишну постоянно приходится придумывать, как её оччастливить. Если Вишну царь, то пхудеви его царство, а шридеви корона, скипетр, трон, а пахала и царская плеть из бычьего хвоста. Лакшми и сарасвати. Лакшми наряжена как невеста Сарасвати не носит украшений, как вдова. Лакшми носит красное сари, символизирующее изобилие. Сарасвати носит белое сари, символизирующее духовность. Лакшми держит в руках горшки, сковородки и цветы лотоса, символы хлопот по дому. У Сарасвати в руках книги и музыкальные инструменты, символы интеллектуальных исканий. Лакшми ездит на слоне, символы царской власти, а сарасвати на лебеде символы концентрации. Лакшми ассоциируется с золотом, символом достатка. Сарасвати, сарасвати с кристаллом символом ясности. Когда в мире всё хорошо, в природных и культурных ритмах присутствует стабильность и предсказуемость. Нет никаких сюрпризов и непредвиденных случаев. Мир красиво выглядит. В это время Вишну разваливается на своём змеином ложе в Айкундхе, и на его указательном пальце крутится диск. Это Сударшана чакра. Сударшана означает позитивный настрой. Чакра, вращающаяся на указательном пальце бога, указывает на размеренность ритмов. В левой руке Вишну держит Панчаджанью рог из раковины, в который он трубит во время войны, чтобы сдержать неприятеля. Это раковина спиральной формы. Она напоминает о том, что ритмы общества не только повторяются, но и идут по спирали, со временем то поднимаясь, то опускаясь. Несмотря на то, что дхарма поддерживает стабильность, вишну не может остановить ход времени. Так же, как умеренный образ жизни поддерживает здоровье, но не предотвращает старение и смерть. Дхарма-вишну поддерживает стабильность в обществе, но не отменяет постепенное старение общества. Наделяя общество головой, руками, ногами и туловищем, Ригведа Самхита успешно его персонифицирует и преобразует в живой организм, который реагирует на обстоятельства и со временем меняется. Как и у любого живого организма, у общества есть свой век существования. Срок жизни общества называется Кальпай. Кальпа состоит из четырёх эпох или юг, которые олицетворяют детство, юность, зрелость и старость. Желания различны на каждой стадии общества. Таковы принципы порядка. Если изобразить Дхарму в виде быка, то он будет стоять на четырёх, трёх и двух ногах, соответственно в Крита, Трета и Два пара Юге, и на одной ноге во время Кали-юги. по окончании которой пралая сотрёт его и мир умрёт, чтобы родиться заново. Логично, что детство общества, как и детство человеческое, является самым желанным периодом времени. Мы можем тосковать по нему на протяжении всей жизни, но оно никогда не будет длиться вечно. Каждый раз, когда тхарма находится под угрозой, Вишну забирается на своего орла, могучего гаруду, и спускается на землю готовый к битве. На землю из Вайкунтхи спускаются аватары, то есть инкарнации Вишну. Каждый раз он принимает разный облик, потому что у мира каждый раз разные запросы. Таким образом, аватары подтверждают идею того, что законы и правила, поддерживающие порядок, не являются статичными по своей природе. Они изменяются, когда желания сталкиваются с требованиями порядка. По мере того, как меняется человеческое понимание мира, меняются желания, а вместе с ними и принципы порядка. Следовательно, правила должны постоянно корректироваться в соответствии с ситуацией. Нельзя жертвовать стабильностью общества, но при этом следует с уважением относиться к новым идеям. Аватары Вишну Не просто заново восстанавливают порядок, они также определяют текущий свод правил и законов. Каждая аватара Вишну связана с кризисом, который затрагивает Богиню. Вишну принимает облик черепахи, чтобы помочь дэвам вспахать Лакшми обратно. В облике кабана спасает землю, которую утащили под воду. Он принимает облик Рамы, когда похищают Ситу, и Кришны, когда Драупади нужна помощь. Богиня воплощение природы и культуры. Она царство, а Вишну царь. Она Пхудеви, а он Пхупати. Она Шридеви, а он Шрипати. Они дополняют друг друга. Она даёт ему силы властвовать, а он защищает её. Цикл инкарнаций. Матсйя рыба, которая спасает Веды. растения и животных. Курма черепаха, которая помогает пахать молочный океан, чтобы добыть растворённые в нём сокровища. Вараха кабан, который достаёт землю с одного моря. Нарасимха человек-лев, который находится вне любой классификации и побеждает смертных, стремящихся перехитрить смерть. Вамана карлик, который возвращает небеса девам и отправляет асуров под землю. Парашурама, жрец, готовый прибегнуть к насилию и убивать бесчестных царей и распутных женщин. Рама, царь, который жертвует личной жизнью во имя поддержания древних законов. Кришна, пастух, колесничий, государственный деятель, который ловко меняет правила. Будда Учитель, проповедующий манашеский образ жизни. Калкин, революционер, который разрушает мир. Задуманный Вишну порядок на земле поддерживается благодаря царям. В следующей истории Бхудеви молит Вишну спасти её от безответственных царей, которые вместо того, чтобы устанавливать и поддерживать триаду варна, ашраматхарма в веренных им царствах, потворствуют своим амбициям и жадности, захватывают соседние земли при помощи грубой силы и расхищают земные ресурсы. Всё это не просто подрывает общественный порядок, это угроза равновесию природы и культуры. Плач Пхудеви. Однажды Пхудеви пришла в Вайкунтху в облике коровы. В глазах у неё стояли слёзы. Моя спина сломана и моё вымя ноет от боли. Зимные цари крадут мои богатства. Помоги мне, мой господин. Вишну вытер её слёзы и пообещал спуститься на землю в облике Парашурамы, Рамы и Кришны и исправить зло, причинённое царями. В знак благодарности Бхудеви нарекла Вишну Говиндой, защитником коровы земли. Бхагавата-пурана Переход из трета юги в два параюгу происходит, когда царь перестаёт заниматься благотворительностью и эксплуатирует военную мощь ради собственной выгоды. Чтобы восстановить порядок, Вишну спускается на землю в облике Парашурамы. Парашурама. Парашурама жрец по рождению, но он решает стать воином, чтобы в бою уничтожать бесчестных царей. потому что общественный порядок рушится, когда цари и предводители забывают о дхарме в погоне за властью. Даже бог признаёт это. Кража коровы Джамадагни. Вишну наделил Киратавирья Арджуну тысячей рук. С их помощью Киратавирья основал роскошное царство, куда он пригласил многих мудрецов, чтобы они провели яджу. Среди этих мудрецов был Джамадагни, которому он подарил священную корову Нандини. Впоследствии Киратавирь узнал, что корова волшебная, её молоком можно было накормить целую армию. Он решил забрать корову назад. Подобный поступок противоречил дхарме. Джамадагни попытался воззвать к царскому чувству долга, но тот всё равно увёл корову. Младший сын Джамадагни, Парушурама, не мог мириться с подобным оскорблением. Он скинул Шикиру, нагнал царя и порубил ему руки на куски, от чего Киратавирья истек кровью. После чего Парушурама вместе с коровой вернулся к хижине отца. Сыновья царя решили отомстить за смерть отца. Они поехали к Джамадагни и убили его на глазах у жены. В ярости Парошурама поклялся истребить пять поколений воинов и совершил кровавые подношения на могиле отца. Свою клятву он исполнил с жестокостью, от которой весь мир пришёл в ужас. Пахагават-пурана. Парошурама также убил свою мать Рянуку за то, что она была неверна отцу и своих братьев за неповиновение главе семейства. Таким образом, Парашурама воплощает ярость, которую испытывает Вишну при виде того, как рушится порядок. Когда цари не поддерживают дхарму, когда мужья и жёны не верны друг другу, когда сыновья не слушаются отцов, из жизни исчезает любая предсказуемость. В обществе, где ничего нельзя предсказать, ничто не поддаётся контролю. Казнь Ренуки Ренука с помощью силы своего целомудрия могла хранить воду в необожжённых горшках. Но однажды она увидела купавшегося в реке Ганхарву и воспылала к нему страстью. Этом мгновением слабости лишила её волшебной способности. Когда её муж узнал об этом, то приказал сыновьям обезглавить Ренуку. Старшие четверо отказались выполнить приказ, но Парашурама подчинился беспрекословно. Он вскинул топор и отделил голову от тела. Тогда Джамадагни приказал ему убить старших братьев, потому что они пошли против Дхармы, когда отказались подчиниться отцу. Парашурама убил и своих братьев. Довольный Джамадагни предложил сыну попросить благословения. "Верни мне мою мать и братьев", сказал Парашурама. "Да будет так", ответил отец. Бхагавад-апитарана Ариенука, как и Сита, обладала волшебным даром, но потом в её сердце закрались прелюбодейские мысли. Само по себе сексуальное влечение между мужчиной и женщиной не может быть непристойным. На самом деле, как и в следующей истории, природа не умоляет его, даже когда культура считает подобную связь кровосмесительной. Такие понятия, как инцест и адюльтер, основаны на общественных ценностях. В мире природы они не имеют смысла. Проклятие Урваши. Однажды Арджуна посетил дворец Индры. Он был так красив, что апсара Урваши возжелала его всем сердцем. Она предложила ему себя. "Я не могу прикоснуться к тебе, потому что когда-то ты была женой моего предка, Пурураваса", сказал Арджуна, напомнив Урваши, что срок жизни апсары превосходит человеческий. "Правила твоего общества не имеют отношения к таким духам, как я". ответила Урваши. Она потребовала, чтобы Арджуна утолил её страсть. Арджуна отказался. Мысль об инцесте приводила его в ужас. В ярости Урваши прокляла Арджуну, сказав, что он лишится мужской силы. Индра изменил проклятие, и Арджуна страдал импотенцией только 1 год. Тот год он жил при дворе царя Вираты в качестве явнуха по имени Бриханнала. Махабхарата Эмоции величайшая угроза порядку, который задаётся тхармай. Сексуальные желания, амбиции, гнев, ненависть и даже любовь угрожают жёстким границам варн и ашрам. Сам Вишну поддаётся им, когда будучи Парашурамой, охвачённый праведным гневом, он отказывается от жреческой стези своей семьи, берёт оружие и ведёт себя как воин. Это знаменует начало окончательного неизбежного краха. Эта ошибка исправляется инкарнацией, которая следует за Парушурамой в конце Трета-юги. Рама рождается в царской семье и на протяжении всей своей жизни поступает так, как предписано человеку его положения и статуса. Даже в лесу он ведёт себя как царь. Раму могли изгнать из цивилизации, но цивилизацию невозможно изгнать из него. Но в случае с Рамой, кажется, будто у него совсем отсутствуют эмоции. В стремлении поддержать порядок он жертвует своими чувствами. Он безмолвно страдает и всё ради закона. Такова дхарма, мучительная, пусть и преследующая благие цели. После инкарнации Рамы Вишну нисходит в облике Кришны. Он рождается в два параюгу, когда законы брака не требуют моногамии, как во времена Рамы. У мужчины может быть много жён, а у женщины много мужей. У Пандавов была одна мать, но разные биологические отцы. У Арджуны, третьего из Пандавов, было четыре жены: Драупади, Улупи, Читрангада и Субхадра. И он делит Драупади со своими четырьмя братьями. Это время, когда никто не уважает варны. Люди без всякого уважения относятся к своему положению в обществе. И учитель Пандавов, Дрона, хотя и является по рождению жрецом, живёт жизнью воина и царя. Также это время, когда отцы желают отнять юность у своих детей во имя собственных удовольствий. В следующей истории от этого страдает Яду, предок Ядавов. Проклятие Яяти. Когда Деваяна узнала, что её муж Яяти тайно женился на её служанке Шармиштхе и что она родила ему двоих сыновей, Деваяна бросилась к своему отцу, жрецу Асура в Шукре, который проклял Яяти, сказав, что тот превратится в старого импотента. Когда он понял, какие последствия повлечёт это проклятие, Шукра изменил его, заявив, что Яяти вновь обретёт юность и мужскую силу. Если один из его сыновей добровольно возьмёт проклятие на себя. Старший сын, Яду, отказался это сделать. Младший сын, Пуру, согласился стать старым импотентом, чтобы его отец продолжал радоваться жизни. Когда Яяти снова зажил полноценной жизнью, он благословил Пуру и сделал его царём, несмотря на то, что он был младшим и к тому же сыном служанки. Яду старшего сына старшей царицы Яяти проклял, заявив, что ни он, ни его потомки никогда не унаследуют престол. Махабхарата. Кришна рождается в семье ядовов. Из-за проклятия Яяти он не может быть царём, только государственным деятелем. Многие психологи считают, что эта история точно подсвечивает особенность индийской психики. для которой характерно восхвалять младшее поколение, если оно жертвует своим счастьем ради удовлетворения запросов старшего. Кришна становится свидетелем острого конфликта между моделями социального поведения и непомерными желаниями людей. Он признаёт этот раздор между головой и сердцем, страдает и решает его с помощью сострадания и любви. Окружённый социальными беспорядками, он остаётся спокойным и сдержанным. сласковым взглядом и улыбкой на губах. Именно поэтому он является пурна-аватарой, полноценной и наиболее совершенной инкарнацией бога. И Рамаяна, которая рассказывает историю Рамы, и Махабхарата, которая рассказывает историю Кришны, повествуют о борьбе между законом джунглей и кодексом цивилизации. В первом случае Равана воплощает желание тиранить общество, Во втором эту роль берут на себя кауравы. В первом случае похищение Ситы знаменует крах цивилизованного общества. Во втором это происходит, когда Драупади проигрывают в кости и пытаются прилюдно раздеть. Но если в Рамаяне Рама не в ответе за похищение Ситы, то в Махабхарате попытка обесчестить Драупади является прямым следствием того, что её мужья потеряли контроль над собой. Как пытались раздеть Драупади. Кауравы пригласили пятерых братьев Пандавов поиграть в кости. За игрой Пандавы проиграли всё, что у них было, даже своё царство Индрапрастху. Юдхиштхира, игравший от имени всех братьев в отчаянной попытке вернуть всё, что он проиграл, поставил по очереди на кон своих братьев и себя. Он всех проиграл. Наконец он проиграл их общую жену, Драупади. Кауравы, пришедшие в восторг от победы, притащили Драупади в игровой зал, чтобы окончательно унизить её и Пандавов, решили прилюдно раздеть её. Когда они подошли к ней, Драупади в отчаянии вскинула руки к небу. Кришна услышал её крик о помощи, и каждый ярд цари, которые стаскивались с неё Кауравы, волшебным образом заменялся новым. Махабхарата. Все земные цари были свидетелями унижения Драупади, но ни один не попытался защитить её. У каждого нашлись казуистические сомнения по поводу того, насколько подобный поступок был бы в согласии с Дхармой. Другими словами, ни один из царей не нашёл ничего однозначно ужасного в том, что женщину силой притащили в зал. и попытались прилюдно раздеть. Этот трагический эпизод демонстрирует трагедию законов. При скрупулёзном их соблюдении забывается то, для чего вообще существует харма стремление помочь слабым, жить счастливо. Не может быть порядка в обществе, где закон разрешает царям проигрывать свои царства, а мужьям проигрывать жён. Когда буква закона становится важнее, чем его дух, когда правила становятся важнее людей, когда порядок поддерживается в ущерб состраданию, наступает время пересмотреть дхарму. Если земля это богиня, и одетая она укращённая, ласковая мать и жена, то раздетая она дикая, своенвольная. Одетая даёт молоко. Раздетая требует крови. Сцена, когда раздевали Драупади, явилось визуальным свидетельством краха порядка. На сцену выходит закон джунглей. Драупади отвечает на это как Кали. Она отказывается заплетать свои волосы, пока не омоет их в крови куравов. Ничто не восстановит порядок, пока кровь куравов не утолит жажду справедливости, испытываемую землёй. Кали. Кровожадная Обнажённая и необузданная натура Кали символизирует дикое, грубое состояние богини в то время, когда бог к ней равнодушен. Кали воплощает природу, тёмные уголки бессознательного, которые могут поглотить культуру, если дисциплина уступит место желаниям и общественный строй рухнет. Пандавы соглашаются уйти в изгнание в лес на 13 лет, по истечении которых Куравы соглашаются вернуть им Индрапрастху. Поскольку Пандавы сами навлекли на себя всё это, изгнание выглядит подходящим наказанием. Рама, в отличие от Пандавов, уходит в изгнание из-за непомерных амбиций Мачахи и Кайкеи. К несчастью для Кайкеи, её сын Бхарата отказывается от царства, которое досталось ему волей подлости. Он всей душой хочет вернуть царство Раме, когда тот вернётся из изгнания. А вот кауравы отказываются это сделать. Забрав назад своё слово, кауравы в очередной раз подтверждают, что они подчиняются варварскому закону, а не законам культуры. После этого Кришна ведёт Пандавов на поле боя Курукшетру и делает всё возможное, чтобы кауравы проиграли битву. Поражение кауравов Сначала армию куравов возглавлял Пхишма, которого нельзя было победить до тех пор, пока он держал в руках свой лук. Он бы никогда не поднял оружие против женщины, но женщинам не было позволено выходить на поле боя. Зная это, Кришна посадил Шихханди в колесницу Арджуны. Шихханди родился в женском теле, но впоследствии получил мужское. С точки зрения Пхишмы, Шекхандхи по-прежнему был женщиной. С точки зрения Кришны не был. Пхишма отказался стрелять в Шекхандхи. Позади Шекхандхи стоял Арджуна, который воспользовался ситуацией и выпустил в Пхишму сотню стрел, как только тот опустил лук. После падения Пхишмы армию возглавил Дрона. Дрона был необычайно привязан к своему сыну Ашватхаману. По этой причине Кришна заставил Юдхиштхиру, который ни разу в жизни не лгал, сказать Дроне, что Ашватхаман мёртв. Ты будешь говорить о мёртвом слоне, но Дрона подумает, что ты имеешь в виду его сына. От горя он сложит оружие, сказал Кришна. Дрона повёл себя именно так. Как только он опустил лук, Кришна приказал брату Драупади обезглавить его. Затем армию куравов возглавил Карна. Стоило Карне встретиться с Арджуной лицом к лицу, как колесо его колесницы застряло в земле. Дхарма требует, чтобы воины сражались в равных условиях. Подожди, пока я вытащу колесо, сказал Карна, спрыгнул с колесницы и попытался подтолкнуть её. Пока он стоял к ним спиной, Кришна приказал Арджуне выпустить роковую стрелу. Харма не будет защищать того, кто решил, что её законы не запрещают раздреть Драупади, аргументировал Кришна. Наконец, когда все остальные куравы были мертвы, Пхима вызвал Дурьодхану на поединок. Оба отлично владели булавой, и в ходе сражения стало ясно, что силы равны. Тогда Кришна жестом предложил Пхиме ударить Дурьодхану ниже пояса и сломать ему бедро. Это было против правил цивилизованного поединка, но Бхима всё равно это сделал. Все ополчились на Кришну, но с поражением Куравов и коронацией Юдхиштхиры в обществе наступил новый порядок, согласно которому сильный не значит правый. Махабхарата. Сравнение Рамаяны и Махабхараты показывает, что хотя обе стремятся восстановить порядок в мире, они отвечают на разные запросы. Рамаяна повествует о законах послушности, Махабхарата о революции. Рама стремится сохранить прежние правила, Кришна борется за установление новых. Подход Рамы к несчастью приводит к изгнанию Ситы. Подход Кришны отмечен лютой кровавой бойней, где отрицаются все правила цивилизованного ведения войны. То, что является тхармой для Рамы, не может быть тхармой для Кришны, потому что Рама и Кришна живут в разные эпохи. Рама рождается в более ранний и чистый век, а Кришна в более поздний и тёмный. Согласно Ману Смрити, древнеиндийскому сборнику религиозных, этических и правовых предписаний, законы и правила должны меняться вместе со временем и пространством, соответствовать историческому и географическому контексту. Сравнение эпических поэм Рамаяны и Махабхараты. Рама беспрекословно подчиняется отцу. Яду, предок Кришны, не подчиняется отцу. Рама ни за что не убьёт родственника. Кришна убивает своего дядю по материнской линии, отомстив за смерть шести своих братьев. В Рамаяне царство нераздельно. В Махабхарате царство разделено между Пандавами и Куравами. У отца Рамы три жены только потому, что никто не может родить ему сыновей. У Рамы только одна жена Сита. У Кришны много жён, и у Пандавов тоже. Кроме того, у пятерых братьев есть общая жена Драупади. Рама защищает свою жену Ситу и убивает Равану, который похитил её. Пандавы проигрывают драупади в кости и беспомощно стоят в сторонке, когда кауравы пытаются прилюдно раздеть её. Сражаясь с раваной, Рама ни разу не нарушил правила. Во время битвы с кауравами Пандавы, ведомые Кришной, нарушают многие правила. В индуистской среде не почиряется домашнее чтение Махабхараты из-за опасения, что некоторые её эпизоды, вроде тех, где братья дерутся из-за материальных благ, пошатнуть семейные ценности. Индуисты предпочитают читать Рамаяну, где братья не враждуют из-за наследства. Магический принцип, который лежит в основе этой традиции, носит название симпатической магии или магии подобия. Согласно ему, идеи, заключённые в священных символах, ритуалах и текстах, оказывают влияние на события в доме. По этой же причине на бракосочетание или рождение ребёнка дома украшаются символикой плодородия и изобилия и богатства. Символы богатства. Золотые украшения. Золото нельзя уничтожить, а украшения символизируют праздник жизни. Горы сладостей символизируют изобилие всего желанного. Бананы. Это растение размножается вегетативно и не требует культивации. Кокосы. Ценна каждая часть этого растения. Стебли риса символизируют еду и место, где всегда в избытке вода. Листья и орехи бителя. Их жуют после приятной трапезы, чтобы расслабиться и переварить пищу. Листья манго. Фрукт помогает пережить жаркое лето. Цветки бархатцев. В каждом лепестке есть семечко, которое может подарить жизнь новому растению. Сливочное масло. Его сбивают из молока и сливок. Сахарный тростник. Его сок сладкий. Цветы. Они яркие, пахучие и пробуждают чувства. Сандаловая паста. Она прохладная и ароматная. Лампы. Их свет отгоняет тьму. Благовония. Они благоухают. Та же логика, которая запрещает чтение Махабхараты дома, предписывать чтение отрывков из Бхагавата-пураны. В Бхагавате описано детство Кришны, период его жизни до знакомства с Пандавами. Бхагавата и Махабхарата представляют нам двух разных Кришн. В Бхагавате описываются его детские годы, а в Махабхарате последние. В одной Кришна пастух, который играет на флейте и танцует с пастушками, в другой он государственный деятель, который основывает города и ведёт колесницы в бой. Вся Бхагавата это приключение, невинность и романтика. В Махабхарате много места уделено интригам, политике и философии. Сравнение двух Кришн. Кришна во Вриндаване. Здесь деревенский антураж. Кришна лукавый и романтичный повеса который обращается к сердцу, очаровывает коров музыкой флейты, является любовником 16108 пастушек, защищает деревню от стихийных бедствий, лесных пожаров, грозовых ливней и опасных зверей, уходит из деревни, пообещав вернуться. Ассоциируется с молоком и романтикой. Кришна в дварыке это уже урбанистический антураж. Он хитроумный стратег, апеллирует к рассудку управляет лошадьми с помощью кнута муж 16108 цариц он основовывает города и защищает их от алчных царей таких как джарасандха и шалва он проклят умереть после того как станет свидетелем гибели своего города и семьи ассоциируется с кровью и войной в обоих случаях кришна связан с 16108 женщинами В бхагавате эти женщины простые пастушки, которые любят его безусловно и которые привязаны к нему исключительно эмоционально. В махабхарате эти женщины царевны, которые также любят его безусловно, но привязаны к нему в исключительно в социальном смысле. Для пастушек Кришна возлюбленный. Для царевен Кришна муж. Кришна и Радха. Радха не жена Кришны. Но без неё образ Кришны никогда не будет завершённым. Она вдохновляет его играть на флейте. Без неё музыки нет. В некоторых традициях она считается тётей Кришны. В большинстве версий она старше его. Так что любовь Радхи и Кришны противоречит всем социальным нормам. Их встречи в окружении танцующих пастушек, махараса лила, всегда происходит ночью, за пределами деревни. Тайна Она олицетворяет желания сердца, которые, к сожалению, приходится подавлять, отрицать или сублимировать в угоду требованиям общества. Подавленные, отрицаемые или сублимируемые, но они продолжают существовать. И Кришна признаёт их существование. Махабхарата иллюстрирует мир мужчин, воинов и жрецов. Вахагавата мир женщин, возлюбленных и матерей. У Кришны две матери: Его биологическая мать, Девки, которой пришлось отказаться от него сразу после рождения, чтобы он рос в тайне в деревне Пастухов, чтобы до него не дотянулись руки его дяди-убийцы, Кансы, диктатора Матхуры, которого Кришне суждено было убить. Девки живёт в Матхуре, в городе. Кришна вырос в деревне Гокуле, и воспитывала его Яшода, жена главного пастуха. Во многих песнях Кришну называют сыном двух матерей. Ешоды и Деваки. Остаётся только гадать. Кришна таков, какой есть, благодаря своему благородному происхождению или простому воспитанию. Природа или культура определяют его. Также эта история напоминает о том, что семейные узы могут скрепляться не только кровью, но и эмоциями. В Махабхарате Кришна ассоциируется с войной и кровью. В Бхагавате Кришна ассоциируется с молоком и сливочным маслом. Масло получается, когда взбивают молоко. Кришна любит масло, он клянчит его у матери, он крадёт его у доярок, выводя из терпения пастушек. Для Вишну, который лежит посреди молочного океана, это масло олицетворяет самое лучшее, что может быть в жизни. Масло это Шридеви, радость материального существования. Масло это Радха, которая любит безусловно. Корова, которая даёт молоко это сама земля, Пхудеви. И Пхудеви просит защиты от царей, которые разоряют и эксплуатируют её. И именно поэтому Кришна-пастух из Пхаговаты превращается в Кришну-колесницу из Махабхараты. Он организовывает резню царей, которые не поддерживают Дхарму, и орошает землю их кровью. Драупади это жаждущая крови пхудеви, униженная кауравами и преданная пандавами. Беззащитная она ищет покровительства Кришны. Только выйдя из пхаговаты и вступив в Махабхарату, Вишну может исполнить роль Говинды, стража коровой земли. В итоге общество неизбежно стареет, и аватары Вишну не могут повернуть вспять или остановить упадок. Приходит время, когда Вишну устаёт сражаться. Ему нужно поспать. Чтобы это случилось, общество должно быть разрушено. Последние инкарнации Вишну связаны не с сохранением, а с завершением. В следующей истории Вишну уже не бог, который поддерживает земную жизнь. Он строит заговор, чтобы снести три города асуров. Иными словами, три мира населённых душами, которые так отдалились от парама атмы, что их необходимо уничтожить. Асуры знают веды, но они используют эту мудрость, чтобы властвовать над внешним миром, вместо того, чтобы изучать внутренний. По этой причине Вишну уводит их ответ. Для этого он играет роль монаха, в этом ему помогает Шива, аскетическая форма бога. Из этого следует, что с индуистской точки зрения отречение от мира равносильно разрушению мира. Примечательно, что те самые элементы, которые нужны Вишну для пахтания молочного океана, Меру и Шеша, Шива использует в качестве лука и тетивы, чтобы уничтожить три города. Стрелой служит сам Вишну. Три города Трое асуров получили благословение, с помощью которого смогли построить три летающих города. Эти города летали между тремя мирами и сеяли хаос. В отчаянии девы обратились к Брахме. Брахма рассказал им, что эти города можно уничтожить только с помощью одной единственной стрелы. Это возможно только если три города выстроятся в одну линию и стрела будет выпущена божественным лучником. В качестве лучника выбрали Шиву. Меру стало его луком, а Шеша тетивой. Земля стала его колесницей, луна и солнце её колёсами. Брахма стал колесницейчем, а четыре книги ведёт лошадьми. Шива дожидался, когда города выстроятся в одну линию. Но города летали в самых разных направлениях, их обитатели так хотели жить. Тогда Вишну обернулся монахом, посетил три города и научил асуров доктрине отречения. В итоге асуры потеряли всякий интерес к мирской жизни. Им надоело летать в разные стороны. Города выстроились в одну линию. В тот миг Шива натянул свою божественную титиву. Вишну стал стрелой. Шива выпустил стрелу, и Вишну пронзил три города, моментально их уничтожив. Шива Нанёс прах трёх городов себе на лоб три горизонтальные линии. Шива-пурана. Пепел это символ души, которая выживет даже после уничтожения трёх миров. Вишну в качестве стрелы Шивы освобождает души асуров, заточённые в их демонических телах. Вишну манах. Согласно Сканда-пуране, Вишну принял облик отшельника и научил асуров манашеской доктрине. После этого асуры потеряли силу и потерпели поражение от девов. В Гитагавинде, написанной на санскрите поэме, описывающей игры Кришны с пастушками, приводится иное объяснение манашеской инкарнации Вишну. Он принял облик монаха-пацифиста, чтобы прекратить жертвоприношение животных. Первая история преследует цель выставить манашевские, например, буддийские порядки в неприглядном свете. Вторая представляет собой попытку внедрить буддизм в индуистскую традицию. Пеплом Шива покрывает своё тело. В отличие от Вишну, который превозносит плоть, украшая её шёлками и сандаловой пастой, Шива ценит только душу. Эта смена фокуса внимания отмечает конец мирской жизни. Калким Калкин это последняя инкарнация Вишну в жизни каждого мира. Он ездит на белой лошади, размахивает сверкающим мечом и разрушает мир после того, как рушится Кхарма. В итоге Вишну в облике Калкина едет на белом коне и уничтожает целый мир своим острым мечом. Покончив с этим, он погружается в сон без сновидений, и море поднимается, поглощая природу и культуру. Это час Пралай. Однако ничего не разрушается. Тело Вишну поглощает всё, поскольку он хранитель, спаситель, защитник всего сущего. Все возможности жизни будут храниться до тех пор, пока Вишну не проснётся и мир не переродится. Мация, сложив с себя бремя царской власти, Сатьяврата вместе с женой жил тихой жизнью на берегу реки. Однажды, купаясь в реке, он встретил маленькую рыбку, которая умела говорить. "Спаси меня от большой рыбы, о могучий царь, а я спасу мир". Пожалев маленькую рыбку с длинным языком, царь Еврата забрал её из реки и поселил в горшке с водой. На следующий день рыбка подросла. Она уже не помещалась в горшок. Тогда рыбку переселили в большую вазу. Дни шли, а рыбка всё росла. Пришлось сатьеврате переместить её из вазы в пруд, из пруда в реку, а из реки в море. Перед тем как отправиться в глупи океана за горизонт, рыбка сказала сатьеврате: Скоро небеса разверзнутся, и ливневые дожди затопят землю. Море поднимется и поглотит сушу. До того как это произойдёт, возьми по семечку от каждого растения, собери по паре всех животных и жди меня вместе с женой. на борту корабля. Поняв, что это не обычная рыба, а сам Вишну, Сатьяврата сделал, как было сказано. К нему приплыла огромная рыба, ещё больше, чем прежде, и с рогом на лбу. Сатьяврата привязал корабль к рогу, использовав адишешу в качестве верёвки. Рыба потащила корабль по бескрайнему морю к единственному островку суши. В вершине горы Мандара Там Сатьяврата с женой ждали, пока вода пойдёт на убыль. С семечком каждого растения и парой каждого вида животных они смогут возродить мир. Хоговата Пурана. В индуистском мире всё перерождается. Люди умирают и перерождаются, общества умирают и перерождаются, космос умирает и перерождается. Всё уходит и возвращается. Кольцо Рамы. В назначенный час пришло время Раме умирать. Но Яма, бог смерти, не мог войти в город Рамы, потому что его врата сторожил Хануман, могучая обезьяна. Хануман очень сильно любил Раму и не хотел, чтобы он умирал. Чтобы отвлечь Ханумана и позволить природному циклу идти своим чередом, Рама уронил своё кольцо в щель в полу и попросил Ханумана его принести. Трещина привела Ханумана в подземное царство, где он нашёл бесчисленные копии кольца Рамы. Страж подземного царства, царь змей Васуки, сказал ему: "Когда кольцо падает сюда, за ним приходит обезьяна, и тогда мы понимаем, что пришло время Рамы умирать". Такие кольца падали сюда всё время, сколько я себя помню, и будут падать в будущем. До тех пор, пока вращается колесо бытия, старые миры умирают и новые рождаются. В каждом мире есть Хануман, Рама и кольцо Рамы. Рамаяна. Жизнь кружится, как диск на указательном пальце Вишну. Мир вьётся и разворачивается, как спираль на его раковине.